Глава 16. Интерлюдия. Подземелье. «За мной!» — тихо произнес Шиис, и небольшой отряд героев подземелья и освобожденных людей под покровом ночи будучи скрытым магией говорящего с духами, спешно направился в сторону тайного выхода из деревни, о котором знали немногие. Разумеется, верховный шаман подземелья был именно в их числе. Оказавшись возле небольшой дверцы, обшитой металлическими листами, он достал ключ и, вставив его в замок, повернул. Механизм послушно сработал, и шии столкнул дверцу вперед, но вдруг почувствовал что-то неладное. Его чувство опасности забило тревогу, и, как оказалось, не зря. «Не ожидал от тебя подобной глупости, говорящей с духами», — произнес знакомый голос. «Зря ты решил пойти против меня». «Опасность!» — вдруг произнесла Фалика и, резко спрыгнув с меня, выставила вперед руку и произнесла несколько слов на непонятном мне гортанном языке. Нормальный человек таких бы звуков произнести не смог. «Какого?» — успел подумать я, как вдруг в невидимую преграду, созданную, видимо, демонессой, врезалась огромная тварь, которую из-за темноты я и разглядеть-то толком не мог. «Будучи совершенно голым, единственное, что я мог предпринять в тот момент, это, конечно, обратиться в ледяного змея. Оказавшись в теле змеи элементаля, осматриваюсь по сторонам и, наконец, вижу нашего противника. Да это же Огр!» Проносится у меня мысль, когда я вижу гиганта под 4 метра ростом, кожу которого покрывали многочисленные каменные наросты. Присматриваюсь к нему получше, и Инфосеть действительно идентифицирует его как скального огра 70 уровня. "Ада, как думаешь, с ним как-то можно договориться?" спросил я искусственный интеллект, а сам, воспользовавшись заклинанием ледяной саркофаг, с интересом наблюдал за тем, как огромный мускулистый монстр пытается его разбить. Кстати, а куда Фалика делась? Она что, не собирается принимать участие в битве? «Вообще-то в этом мире огры считаются полуразумными и по интеллекту лишь немногим уступают обычным гоблинам», ответила Андромеда. «Хм, интересно. Вопрос только, как его успокоить и поговорить». «Так, стоп. В моем же арсенале магия льда. А плюс ко всему сильные умения самой формы, которые тоже базируются на замораживающих свойствах». «Отменяю ледяной саркофаг и, недолго думая, просто заключаю скального огра в кольцо, после чего сразу же использую тиски вечных льдов». «Аррр!» — взревел монстр и начал со всей силы бить по моему змеиному телу своими огромными кулачищами. Я сморщился от боли, ибо, несмотря на усиленную чешую лазурного дракона, поверх которой, ко всему прочему, еще и наслоилась ледяная чешуя, Атаки моего противника все равно были настолько сильными, что каждый удар причинял мне боль, и не сказать, что она была слабой. «Ну и силище», — подумал я, но вдруг Огр решил сменить тактику. «Разорвать!» — громко закричал он. Следующее, что Огр попытался сделать, это вцепился в мою чешую зубами и схватил ее руками, после чего действительно попытался порвать мое тело пополам. И снова неудача. Тело ледяного хладозмея было слишком прочным для него, и, несмотря на всю его силу, осуществить задуманное для бедолаги оказалось просто невозможно. Ну и плюс ко всему, его тело ежесекундно подвергалось эффекту заморозки, поэтому его движения становились все медленнее и медленнее, а сила потихоньку покидала его мышцы. Дабы ускорить процесс, я еще и ледяным дыханием воспользовался, и вскоре его крупное мощное тело покрывало толстая корка льда, и лишь голова до сих пор была не заморожена. Этого я, собственно, и добивался. Я принял свой человеческий облик. «Неплохо ты его так!» — откуда ни возьмись, рядом со мной появилась Фалика. «Ты куда пропала?» — я смерил ее осуждающим взглядом. «А ты думал, я буду сражаться?» — усмехнувшись, спросила она. Вообще да. «Я думал, ты сильный демон, и договорить я не успел, ибо она положила свой указательный палец на мои губы, тем самым заставив замолчать». Фалика отрицательно покачала головой. «Понятия не имею, почему ты так подумал», — она развела руками в стороны. «Я тебе такого никогда не говорила». «Но тогда зачем? Моя сила в другом», — спокойно перебила меня Фалика. «И на самом деле я бы лучше занялась им, чем тратить время на бесполезный спор, в котором ты все равно не выиграешь», — добавила она, и, лукаво улыбнувшись, указала на огра, который отчаянно пытался высвободиться из ледяных оков. «Ты», — громко произнес я, указывая пальцем на монстра. «Ты меня понимаешь?» — взгляд скального огра изменился. Он оскалился, но все же с ненавистью, глядя на меня, ответил. Да, Спустя пару секунд его взгляд вдруг снова изменился. Я проследил за ним и понял, куда он уставился. «Ага, точно. Я ведь был совершенно голым, но смотрел он, разумеется, не на мои причиндалы, а на метку одной из богинь — змею. Можно лучше я?» Моего плеча коснулась Фалика, которая, к слову, уже была одета. «А ты пока накинь что-нибудь на себя, а то прохладно», — произнесла она и усмехнулась, опустив взгляд на мой пах. Я закатил глаза, но никак ее слова не прокомментировал. Найдя взглядом место, где все началось, пошел за своей одеждой, оставив Димонесу и Огра наедине. Когда же вернулся, отсутствовал я меньше трех минут, моему взору открылась довольно интересная картина. «Хозяйка», — по слогам проговорил скальный Огр, глядя на Фалику, словно на богиню, сошедшую с небес. «Освободи его, он больше нам не враг». Довольно улыбаясь, произнесла она. Быстро она его, однако, обработала. «Придется ждать, когда растает», — немного подумав, ответил я, ибо понял, что не могу отменить эффект. Фалика помотала головой и смирила меня презрительным взглядом. «Придется все делать самой», — усмехнувшись, произнесла она, и я почувствовал отголосок ее странной магии. «Давай, освобождайся», — холодно сказала она. «Арррр! Громкий и разъярённый голос монстра разнесся по округе, а буквально в следующий миг ледяная тюрьма, сдерживающая его, разлетелась на осколки, и скальный огр оказался на свободе. «Что она с ним сделала?» — подумал я, глядя на монстра, глаза которого горели ярко-красным светом, а его мощные мускулы, казалось, стали еще больше. «Всё, спать!» — холодно приказала Фалика, и, исчезнув, появилась рядом с монстром и коснулась его пальцем. В следующую же секунду глаза его закрылись, а сам он рухнул на землю и захрапел. «Ну и что будем с ним делать?» — спросила она, кивнув на Огра. «Возьмем с собой», — не задумываясь, ответил я. «Уверен? Хочешь ходить с ним по землям людей?» — удивилась Фалика. «Да, почему нет?» «Ну, мне-то без разницы, но я уверена, что проблем мы с этим здоровяком точно не оберемся», — она пожала плечами. «Он только тебе теперь подчиняется?» Пока да, но могу ему приказать, чтобы и твои команды выполнял беспрекословно. Сделай это. Как скажешь, Фалика снова пожала плечами, после чего щелкнула пальцами, и монстр зашевелился. С этого момента ты выполняешь все его приказы так, будто бы их тебе дала я, понятно? спросила она, и скальный огор кивнул. Хозяин! Он улыбнулся и указал на меня пальцем. Верно, я твой хозяин произнес я, а буквально в следующее мгновение перед моими глазами появилось несколько строчек инфосети. «Внимание! Квест логового Монстра успешно завершен. Награда — 200 тысяч опыта. Внимание! Получен новый союзник — Скальный Огр. Награда — 50 тысяч опыта. У тебя есть имя?» — ознакомившись с текстом, спросил я. «Есть!» — снова улыбнулся гигант. «Горок!» «Моя звать Горок», — произнес он гораздо громче и ударил себя кулаком в грудь. «Меня зовут Кинг», — представился я. «К-И-Н-Г», г по буквам произнес скальный огор, указывая на меня пальцем. «Хозяйка», — показал он на Фалику. Все правильно», — Димонеса улыбнулась, а я не стал спорить. «Ну а дальше куда?» Тем временем поинтересовалась она, и для того, чтобы ответить ей на этот вопрос, мне пришлось воспользоваться интерактивной картой. «Хм, интересно», — подумал я, когда увидел, что два маркера располагались практически вплотную друг к другу. «Значит, возможный союзник и банда Черного Орла», — прочитал про себя название квестов и задумался. «Если быть логичным, то получается, что я могу обрести союзника, если уничтожу грабителей, ну или кем там они были». Но, помимо этого, могли быть и другие варианты, вроде уничтожить их вместе или дать возможность поквитаться с главарем и так далее. Оставалось понять, какой из них правильный, а с этим могли возникнуть проблемы. Я тяжело вздохнул. «Ты чего?» — Фалика смерила меня подозрительным взглядом. «Что за странные перепады настроения? Или прочитал что-то невеселое?» — добавила она, явно пытаясь поймать меня на этом. Ничего, просто вспомнил кое-что. Спокойно соврал я. А насчет того, куда нам дальше, еще раз сверился с картой, выходит, что «туда» указал я в правильном направлении. «Плохо. Идти туда — беда». К разговору неожиданно присоединился скальный огр «Ты о чем?» — удивленно спросил я. «Человека — топор». Он показал себе на грудь, и я только сейчас обратил внимание, что у него там большой шрам, тянущийся от правой грудины из к животу. Интересно, какое оружие могло оставить такую борозду в каменных наростах огра? Сильный человек, уточнил я, и монстр кивнул. Знаешь, как его зовут? Слышать, забыть, виновато ответил он. Черный орел? спросил я, и скальный огр задумался. Да! «Птицы!» — закивал он. «Такая!» — он указал на кору черного, как смоль дерева, растущего в паре метров от него. «Знаешь его?» — спросила Фалика. «Нет, получил задание от адмирала Яростиантир», — честно ответил я. Ага! -ха, ха решил подмазаться к императору людишек?» — усмехнулась она. «Можно сказать и так». Не стал я вдаваться в подробности. «Все как у нас», — на губах Фалики появилась лукавая улыбка. «Ну что, идем?» — спросила она, и я кивнул. «Эй, посади меня на плечо», — приказала она Угру, и тот послушно исполнил ее указание. «Слушай, может, сядешь на второе? Так, я уверена, мы быстрее доберемся», — предложила Фалика, и после недолгих рассуждений я решил, что это здравая мысль. Поэтому, уже сидя на плече своего нового союзника, мы отправились к следующим маркерам с заданиями. Таким темпом мы и до самой столицы быстрее доберемся. Подумал я, радуясь тому, что даже несмотря на ситуацию, в которую угодил, все потихоньку начало налаживаться. Во всяком случае, я в это верил.